В заключение этого ряда рассказов, которые должны дать читателю достаточное представление о любви к жизни и о страхе смерти, мне остается еще прибавить пример, почерпнутый уже не из литературы, а из повседневной действительности. Дело идет о смерти священослужителя н в одной из христианских общин. Он был верующим, как Франциск Ассизский, невинным, как девственница с т р о г и м а с к е т о м м и л о с е р д и е освещало всю его жизнь. Логическая необходимость требовала, чтобы смерть его была спокойной. Если бы он был героем романа, автор не мог бы придумать ему другой смерти. Вот как дело произошло в действительности, судя по письмам близкого друга умирающего, из которых мы почерпаем следующие места. Наш бедный друг трагически борется, грудь о грудь с о с м е р т ь ю смиренный, спокойный, уравновешенный, он в ужасе от приближения смерти. Это раздирающее зрелище вызывает слезы, и мы б е с с и л ь н о не только облегчить его физически, но и не в состоянии успокоить ужасающие нравственные страдания этого самообладающего ума, жаждущего жизни и живым входящего в смерть. Я бы мог еще вскрикивал он. Прочесть курс теологии или политической экономии, а между тем надо умирать, ужасно быть при полном сознании. Лучше бы потерять способность мыслить. И чего просили мы у Бога вечного блаженства? Это все равно, как если бы кто-нибудь из ваших работников просил бы вас тысячу франков за рабочий день, вы бы ответили ему: что за шутки, мой друг, вы безумны? Тяжело умирать. Признаю с ь в а м друг мой, что в таком состоянии переделываешь свою религию и в и д о и з м е н я е ш ь свою философию. Благость Бога не то, что мы себе представляем. Над нами висит тайна. Неужели смерть есть источник ужаса для тех, кто во всю свою жизнь творил одно добро? Что же такое эта любовь к жизни, делающая смерть столь ужасной? Много занимались этим вопросом, и сам Толстой напечатал статью о страхе смерти. Лев Николаевич Толстой, Полное собрание сочинений, том двенадцатый, 1897 год, страница 512. Он пытается доказать, что это чувство есть результат. ложного взгляда на жизнь. Люди, боящиеся смерти, боятся ее от того, что она представляется им пустотой и мраком. Но пустоту и мрак они видят, потому что не видят жизни. По мнению т о л с т о г о человек не должен бояться смерти более, чем какой бы то ни было другой перемены, постоянно испытываемой в жизни. Ведь ни один человек не боится заснуть, говорит он. Хотя при засыпании происходит совершенно то же, что и при смерти, и именно прекращается сознание времени. Человек не боится того, что засыпает, хотя уничтожение сознания совершенно такое же, как и при смерти. Толстой думает, что страх смерти есть некоторого рода предрассудок, исчезающий, если только взглянуть на жизнь в ее настоящем значении. Другой русский писатель Токарской напечатал исследование о страхе смерти, в котором также старался доказать неосновательность этого страха. Автор был психиатром и сознавал, что поражен неизлечимой смертельной болезнью, поэтому его исследования страха смерти должны были иметь личную подкладку, опираясь на свидетельства целого ряда лиц, бывших в смертельной опасности. Такарский утверждал, что последняя нисколько не страшна и потому ее нечего бояться. То же мнение позднее высказывал ф и н о Он подкрепляет его такими же аргументами, как и его предшественник. Он думает, что человек сам создал страх смерти и что в нем большую роль играет неизвестность будущего. Позади видимого для нас всегда кроется нечто невидимое и оно-то пугает нас. Финос ч и т а е т совершенно ошибочной мысль, будто смерть сопровождается страданием. Он приходит к выводу, что невежество и предрассудки создали эту предвзятую мысль, приводящую нас в ужас и столь противоположную д е й с т в и т е л ь н о с т ь В самом деле, некоторые примеры лиц, которым грозила смерть и возвращенных к жизни, подтверждают мнение Фино, будто смерть не только не сопровождается страданиями, но скорее возбуждает приятные ощущения. Так, по словам швейцарского ученого Гейма, туристы, испытавшие опасные падения в горах и бывшие так близко к смерти, что чувствовали ее приближение, ощущали главным образом приятное состояние. Несомненно, что в некоторых случаях смерти ощущения скорее с п о к о й н ы и п р и я т н ы но н е менее верно, что во многих других случаях, составляющих большинство, чувство приближения смерти, наоборот, очень тягостно. Но вопрос этот. Вовсе не обязательно связан со страхом смерти у людей еще не умирающих. А между тем именно этот страх всего существеннее в жизни человека. Люди умирающие с голода не ощущают тягостного чувства в минуту смерти. с т р а д а н и е от ощущения голода в тесном смысле слова длится только некоторое время. У человека оно продолжается около д в а д ц а часов после чего Усталость и слабость вовсе не сопровождаются чувством голода. Здесь существует, следовательно, некоторая аналогия со страхом смерти, который иногда не длится до конца жизни. ф и н о спрашивает себя: инстинктивен ли страх смерти? Вопрос этот, говорит он, имеет большое значение, так как инстинктивен означало бы, во-первых, независимость от нашей воли, чувство, не поддающееся воспитанию. Во-вторых, он должен был бы проявляться всегда и всюду при приближении смерти. Между тем, изучение многочисленных случаев предсмертного состояния и рассказы людей, избегших смертельной опасности, приводят к противоположному заключению. Голод есть несомненно инстинктивное ощущение, а между тем его чувствуют не всегда, когда организм истощен недостатком пищи или когда ему грозит голодная смерть. Более глубокое изучение фактов не оставляет никакого сомнения в том, что страх смерти действительно и н с т и н к т и в н о е чувства. Это заметно уже у различных высших животных и выражается в совершенно сходной форме с другими инстинктивными проявлениями. Тот близкий друг, о котором я упоминал выше, уже целыми годами был подготовлен к смерти и смотрел на нее совершенно спокойно, убежденный в том, что он по возможности выполнил уже свою роль. Он не только находил совершенно естественным прекращении своей жизни, но ему была даже противна мысль о будущей старости, быть может, болезненной во всяком случае очень тягостной. Итак, с точки зрения рассуждения и воли не могло быть и речи о малейшем страхе смерти. И тем не менее, наблюдая в своем организме некоторые болезненные признаки, которые могли сделаться смертельными, он испытывал совершенно особые чувства. которое было именно инстинктивным страхом смерти. Разбирая рассказ Толстого в его исповеди, мы также усматриваем, что предвидение собственного небытия и с о с т о я н и е праха, поедаемого червями, означает не что иное, как инстинктивный страх смерти. Размышления не в состоянии уничтожить это чувство. Сказать кому-нибудь, как это делал... Толстой в своей статье о страхе смерти, что последнее представляет собой п р е д р а с судок, с которым надо бороться рассуждением, приблизительно то же, как убеждать женщину, у которой удалены яичники, что не будучи в состоянии рожать, она не имеет никакой причины ощущать половое чувство. Она тем не менее ощущала бы его, потому что она не зависит ни от какого рассуждения, а просто инстинктивно. Впрочем, давно уже за страхом смерти признан инстинктивный характер. Так понимал его Шопенгауэр. По его мнению, с точки зрения сознания нет никакой причины бояться смерти. Сознание, слагающееся из познания, ни коим образом не должно смотреть на смерть как на зло. Именно поэтому несознательная часть нашего я и боится смерти. Этот страх смерти, наполняющий Все живые существа исходят исключительно из нашей слепой воли. Эта слепая воля есть ничто иное, как чисто инстинктивное чувство, не имеющее ничего общего с сознательной волей в тесном смысле слова. Не пускаясь в длинные рассуждения по этому поводу, Байрон давно пришел к тому выводу, что страх смерти есть инстинктивное душевное проявление. Так в своей поэме к а и е н он говорит. Я живу, но для того, чтобы умереть. Хотя ничто меня не заставляет смерть презирать, но лишь инстинктом жизни, инстинктом неизбежным, ненавистным, я понимаю ужас этой смерти и сам себе, помимо воли, стал противен я. И эта жизнь, о, если б не знал я никогда подобной жизни! В другом месте той же поэмы Байрон говорит уста м и к а и н а не вкусив познания добра и зла, о смерти он не знал. Я сам ее не знаю, но боюсь, не ведая причины той боязни. Нельзя, следовательно, сомневаться в том, что в числе инстинктов, которыми одарена человеческая природа, существует один ценящий жизнь. и страшащий с я с м е р т ь Инстинкт этот развивается медленно и растет постепенно с годами. В этом отношении он представляет поразительную разницу со многими другими инстинктивными движениями. Когда голод, жажда, половое чувство, утолены, наступают удовлетворения, могущие дойти до п р и с ы щ е н и я и даже до утомления. Такое состояние длится различное время и уступает место новому пробуждению тех же инстинктивных потребностей. Что касается жизненного инстинкта, то дело происходит совершенно иначе. Инстинкт этот большую частью р а з в и в а ю щ и й с я поздно усиливается и обостряется в течение жизни. Дети и юноши всегда очень желают стать взрослыми, но достигнув зрелых лет, человек никогда не желает состариться. Он с большим огорчением замечает появление первых морщин и седых волос. Вместо того чтобы ощущать удовлетворение От большей части п р о й д е н н о г о жизненного цикла он испытывает наоборот сильную грусть, видя свое приближение к смерти. Старость почти всегда отличается отсутствием красоты и чем-то отталкивающим и даже страшным. Маленькие дети выражают явный испуг при виде очень старых людей, поэтому их часто пугают стариками. Тем известно, как распространено убийство стариков у первобытных народов: туземцы Фиджи. закапывают живыми своих старцев под тем предлогом, что они стали вполне бесполезными. Обычай этот распространен во всей Меланезии. Он встречается также в Новой Каледонии и в большинстве островов, соседних с п о л и н е й Вообще старость презирают в этой части земного шара. Австралийцы уважают пожилых людей, пока они деятельные, но как только старики становятся беспомощными, их покидают, часто их убивают и поедают, что соответствует ту земным религиозным п о н я т и е м По исследованиям Грима древние германцы убивали стариков и больных и часто закапывали их живыми. Современные цивилизованные народы несомненно далеко ушли вперед. Они более не убивают стариков, они терпят их, предоставляя им правда право самоубийства. Во многих странах часто отказывают старикам в работе под предлогом, что они недостаточно сильны. И в то же время их не допускают в приюты под предлогом, что они еще недостаточно стары. Разбирая вопрос средней и нормальной жизни, Пол ь Бер следующим образом высказался о стриках: а "Они заслуживают приветливости, внимания и ухода, но продолжительность их жизни не должна быть более предметом общественной заботливости. А между тем." несмотря на эти свойства старости, делающие ее ужасной, бесполезной, и, в лучшем случае только терпимой, несмотря на физическую и умственную слабость стариков, инстинкт жизни сохраняется у них во всей силе. Чтобы отдать себе в этом отчет, я часто посещал приюты для стариков и легко убедился в том, что все они желают еще долго жить. В приюте, дающем убежище людям довольно высокой культуры, последние утверждали, что постоянно чувствуют себя под гнетом смерти, точно осужденные на казнь. В сальпетриере глубокие старухи очень многочисленны. На семидесятилетних смотрят там почти как на молодых. Главное желание девяностолетних и более старых женщин заключается в том, чтобы дожить до 100 лет. Желание жить всеобщее. Указано здесь факт, на первый взгляд, будто бы противоречит другому хорошо доказанному статистикой, по которому число самоубийств увеличивается с возрастом. Действительно, старики лишают себя жизни гораздо чаще молодых людей, это несомненно. Но только изучая ближе статистические данные, мы видим, что главная причина самоубийства заключается не в и с ч е з н о в е н и и инстинкта жизни, а преимущественно в невозможности для стариков зарабатывать на свое существование, а также и в частых болезнях. Лишенный средств к жизни, не принятый в приют, старик п р и б е г а е т к угару или к веревке. Хроника старческих самоубийств показывает нам, что большинство жертв падает на бедняков. Самоубийство обеспеченных и богатых стариков всего чаще вызывается неизлечимостью их болезней. Впрочем, в этом направлении остается выяснить еще многое. а именно было бы очень интересно знать больше подробностей относительно внутренних причин, по которым старики решаются лишать себя жизни. В последнее время всеобщее внимание было привлечено самоубийством знаменитого немецкого гигиениста Макса фон Петенкофера. После блестящей ученой карьеры, в с е м д е с я т ш е с т лет он отказался от профессуры в Мюнхенском университете и поселился недалеко от Мюнхена в поместье, отдавая свое время садоводству и другим деревенским занятиям. Несмотря на сахарную болезнь, он сохранял еще умственные способности, но смерть близких людей повергла его в крайнюю грусть. К тому же в последний период жизни он страдал серьезным гнойным воспалением шеи. Эта болезнь сама по себе не смертельная, сделала с ь однако причиной смерти п э т т е н Коффера, который застрелился на 83-м году. в Скрытие обнаружило довольно хорошо сохранившийся организм, помимо хронического воспаления мозговых оболочек, сильным атероматозом мозговых артерий. Обстоятельства этого самоубийства известны нам лучше, чем во многих других случаях. Тем не менее и здесь о с т а ю т с я еще некоторые темные стороны, имеющие большую важность. Как бы то ни было, наличие хронической болезни мозговых оболочек у старого ученого делает сомнительным предположение, чтобы его самоубийство... Зависело от явлений одной нормальной жизни. С другой стороны, существует немало стариков очень высокой и утонченной культуры, сильно привязанных к жизни, даже в гораздо более преклонном возрасте, чем Пэттенкофер. Относительно жизненного инстинкта замечается то же, что и относительно полового инстинкта у многих женщин. Как любовь к жизни всего сильнее тогда, когда лучшая часть ее п р о й д е н а Так и половое наслаждение часто ощущается женщинами только тогда, когда красота их уже отцвела. Другая общая черта жизненного и любовного инстинктов состоит в том, что оба они сохраняются до преклонных лет, когда уже не могут быть удовлетворенными. э д м о н Ганкур рассказывает в своем дневнике, что в собраниях литературных знаменитостей Золя, д о д е Тургенева Интимные разговоры чаще всего вращались вокруг любви к жизни и к женщине. Странная вещь, говорит Гонкур, смерть или любовь всегда составляют предмет наших послеобеденных разговоров. в ы ш е н а з в а н н ы е писатели в ту эпоху чувствовали приближение старости, и совершенно естественно, что их всего более занимали оба инстинкта, у п о р с т в о которых кажется нам таким загадочным и парадоксальным. Из предыдущей главы мы знаем, до какой степени дисгармоничен половой инстинкт. Часто развивающийся и почти всегда сохраняющийся в период жизни, когда правильная и нормальная деятельность его н е в о з м о ж н а Мы видели также то зло, к которому ведет эта дисгармония воспроизводительного аппарата, но там дело касалось хотя серьезного неудобства, однако такого, с которым еще можно было примириться. Гораздо важнее дисгармония жизненного инстинкта, обнаруживающегося по мере приближения смерти. При таких условиях разлад этот становится и непонятным. И особенно ужасным, вот почему человечество с незапамятных времен искало ключ к этой трагической загадке и старалось всеми силами разобрать ее. Религии во все времена были очень озабочены этой задачей. Религия, говорит Гюйо, представляет собой большую часть р а з м ы ш л е н и м о смерти. Если бы мы были бессмертны, несомненно, у нас все-таки существовали бы предрассудки, но, вероятно, не было бы систематизированных предрассудков и не было бы религии. Философия также старалась разрешить великий вопрос смерти. Уже некоторыми древними философами была высказана мысль, что философия н и что иное, как размышление о смерти. Так Сократ и Цицерон говорили: «Жизнь философа есть постоянное размышление о смерти». Тоже положение развивал Шопенгауэр. Смерть, говорил он, настоящая вдохновительница или муза философии. Мало вероятно даже, чтобы без смерти могла существовать философия. Поэтому совершенно естественно, что я оставлю специальное изучение смерти в главе моего последнего самого серьезного и значительного труда. Все факты, собранные в трех последних главах, устраняют всякое сомнение в том, что человеческая природа во многих отношениях совершенно и возвышенная, тем не менее, проявляет очень многочисленные и крупные дисгармонии, служащие источником многих наших бедствий. Не будучи п р и с п о с о б л е н н ы к условиям жизни, как, например, орхидеи к о п л о о д т в о р е н и ю при помощи насекомых или как роющие осы к сохранению своего потомства, природа человеческая скорее напоминает насекомых, инстинктивно привлекаемых к свету и обжигающих себе крылья. Даже в такие времена, когда люди не имели еще никакого точного представления о человеческой природе, они тем не менее уже смутно понимали ее дисгармонию и стремились помочь этому великому злу. В следующих главах мы постараемся познакомить читателя с этим важным вопросом и укажем те меры, которые предпринимал и с ь человек о м против дисгармоний его собственной природы.